Содержание Корана Коран состоит из 114 разных по характеру и объему глав. Если исключить первую из них, небольшую молитву, часто повторяемую правоверными и играющую в исламе роль христианской молитвы «Отче наш», то все остальные 113 сур расположены в нем в порядке убывающего объема. Так что последние из них, наименьшие, состоят всего из нескольких строк, тогда как первые представляют собой целые трактаты, разделенные на сотни небольших абзацев аятов. По характеру эти трактаты очень разнообразны. Наряду с переложением библейских историй, Здесь можно найти рассуждения о порядке развода, наряду с описаниями исторических событий периода противостояния Мекки и Медины, рассуждения о мироздании, о взаимоотношениях человека с миром сверхъестественных сил. Много места уделяет Коран основам мусульманского права, встречается в нем и лирико-поэтические тексты, и мифологические сюжеты. Словом, Коран, как и Библия, это своего рода божественная энциклопедия, книга книг, свод знаний, заповедей и инструкций чуть ли не на все случаи жизни. Страница 130. По некоторым подсчетам, Около четверти текста Корана посвящено описаниям жизни и деятельности различных пророков. Почти все они библейские. Ной, Нух, Авраам, Ибрагим, Исаак, Исхак, Исмаил, Иаков, Якуб, Иосиф, Юсуф, Аарон, Гарун, Иов, Аюб, Давид, Дауд, Соломон, Сулейман, Илья, Ильяс, Иисус, Иса, Иса бен Марьям, то есть сын Марии, одной из немногих женщин, о которых с уважением говорится в Коране, Иона, Юнус, Моисей, Муса. Кроме них, в ранге пророков в Коране почему-то оказались и первый человек Адам, и даже знаменитый Александр Македонский, Искандер. Замыкающим в этом списке стоит Мухаммед, последний и величайший из пророков. После него пророков более не было и не будет, вплоть до конца света и страшного суда, до второго пришествия Иисуса. Описание деяний пророков почти целиком взяты из Библии, лишь с небольшими изменениями. Так Иисус не считается ни божеством, ни Сыном Божьим. В этом ислам гораздо более последовательно монотеистичен, нежели христианство. Однако, несмотря на это, в текстах Корана излагается версия о том, что Аллах, вдохнул в чрево Марии свой дух, после чего и родился Иисус. Аврааму и его главному сыну Исмаилу, а не Исааку, хотя этот последний тоже в чести, приписано основание священной Каабы. В теологической философской части Коран буквально насыщен заимствованиями из Библии, что и понятно. Не будучи крупным оригинальным мыслителем, Мухаммед с готовностью брал уже известное ему и с легкостью включал от имени Аллаха, почти без изменений в свои проповеди. Однако это обстоятельство ничуть не повредило авторитету Корана, а напротив отчасти даже способствовало ему. Многие из завоеванных мусульманами христианских народов тем легче принимали ислам, что видели в этом вероучении знакомые им те же самые имена, сюжеты, легенды, заповеди и тому подобное Заметна некоторая разница в содержании ранних, мекканских и более поздних мединских сур Корана. Страница 131. Разница это сводится в основном к тому, что по мере своего взросления, получения дополнительной информации и успеха, Мухаммед все меньше делал акцент на туманных рассуждениях о страшном суде и тому подобном. И все больше внимания обращал на четкую формулировку основных категорий правил поведения, на строгую оценку исторических событий, на необходимые предписания и инструкции.